Вы спрашиваете, как я себя чувствую после того, что вы сделали. Как вам сказать? По правде говоря, в точке воздействия у меня действительно возникло приятное ощущение. И должна признать, что я действительно чувствую себя. Немного лучше. Помню, в былые времена акупунктура оказывала на меня благотворное влияние. То же самое похоже и сейчас. Так что продолжайте в том же духе. Да, я и правда чувствую себя лучше.